Глава 72. А после все завертелось, как на карусели. Мы торопливо спустились на лифте на первый этаж и вышли через главный вход. У крыльца стояло три внедорожника. Думать, в каком из них Сереже не хотелось. А наглухо тонированные стекла не позволяли разглядеть, сколько человек в машине. Влад повел меня к первому кроссоверу и открыл заднюю пассажирскую. В машине оказалось пусто. Лишь место водителя было занято, и я, подчиняясь приказу, уселась на свободное место. Воронов забрался следом, и кортеж тронулся вдоль огороженной территории бизнес-центра. Ночной город пестрил огнями, и будь у меня хоть минута свободного времени, я обязательно насладилась бы видом из окна кабинета, в котором нас венчали. Но забыться мешал факт, что я только что вышла замуж за мужчину из прошлого, и терзали мысли, «Что по этому поводу скажет мой законный жених?» Отвернулась к окну, глядя на проносящиеся мимо огни уличных фонарей, и задумалась. «И что теперь?» «Влад получил желаемое. Деньги не достанутся Серёже. Но конец ли это? Ведь Серёжа не спустит с рук нашу торопливую женитьбу ни брату, ни мне. А значит, надо быть начеку и продумать план дальнейших действий. Но я даже не знала, куда меня везут». Как я могу действовать, если моя жизнь от меня не зависит?» «Ты раздобыла часы?» «Влад не спрашивал. Утверждал, очевидно, вспомнив мои слова там, в охотничьем домике». «Где они?» «Не смотрел на меня. Смотрел в пространство перед собой. Словно находился один и разговаривал с самим собой. А может, чеканил машинально, погруженный в тяжелые мысли. Они в косметичке, в особняке». Таня не положила мне ее с вещами. Сумочка осталась в комнате твоей матери. Почему-то не могла назвать эту комнату своей. Мысль, что я никогда и не была полноправной хозяйкой в доме, только сейчас вспорола мозг и одновременно с ней накрыла понимание. А что будет с особняком после того, как нотариус проверит документы и лишит нас наследства? Отлично. Мне нужно, чтобы ты принесла их мне, как только приедем в особняк. «Так вот куда нас везут. В особняк. Ну что ж, что теперь будет?» Вопрос вырвался против воли, и я тут же прикусила язык, но было поздно. Влад, не поворачиваясь ко мне, ухмыльнулся, продолжая сверлить пространство, и также задумчиво произнес «Расплата». От смысла его слов по телу прошли мурашки страха, и я беспокойно заёрзала на сиденье, стараясь не выдавать раздирающей душу тревоги. «А вдруг они узнают о ребенке?» Только бы Вера молчала. Машины свернули с трассы на дорогу, ведущую к особняку, а внутри меня все сильнее крепла уверенность, что этот вечер закончится кровью. Возможно, мне повезет, и меня не тронут. Но что, если наоборот? Дрожь в руках не удалось унять, и мне пришлось сунуть кисти под бедра, прижимая к сиденью ладошками. Влад продолжал задумчиво сверлить пространство, И как только машина затормозила у широкого крыльца особняка Вороновых, водитель покинул салон, чтобы открыть мне дверь и помочь выйти. Но я машинально схватилась за рукав, собравшегося выходить из машины Влада, и выпалила. «Что бы ты ни задумал, прошу тебя, не делай этого!»